Глава 30 Командор Обломки на берегу Море стало успокаиваться к утру. Не полностью, однако шторм перешел в простое сильное волнение. Вполне обычная штука. Только нам хватило ночь. Корпус вепля, недавно латанный, теперь давал такую течь, да еще в нескольких местах, что большая часть команды была вынуждена заниматься откачкой воды. От вязания остался небольшой обломок. Был поврежден такелаж. Регад был превосходным кораблем, устойчивым, крепким, легким на ходу и в управлении. Но как здоровые люди с возрастом начинают страдать недугами, так вепрь в последнее время стал больным. Почти во всех походах он был моим флагманом, поэтому доставалось ему всегда больше. Победа, победа, но ядра частенько долбит его корпус. А Залпы собственных пушек тоже не проходили бесследно. На больше всего повлияла недавняя катастрофа. Будь у нас время на полноценный ремонт, дело другое. На практике медлить мы не могли. Фрегат был подлатан, однако не вылечен, если уж воспользоваться медицинскими терминами. В тот момент мы не могли позволить себе большего. Казалось, сделанного будет достаточно, это только мало ли что нам кажется. Вдобавок не хватало людей. По меркам 21 века Випри можно считать крохотным. На аналогичный по размерам теплоход достаточно было человек 20, если не меньше. Но на теплоходе люди обслуживают механизмы, здесь же сложное парусное хозяйство. Мы вышли из ДП далеко не в комплекте. Схватка с испанцами капитально проредила экипаж. Оборона города дополнительно уменьшила силы. Во время похода матросов еще хватало. Однако, случись настоящий бой, у нас некому было бы обслуживать поредившую артиллерию. Про абордаж я уже молчу. Теперь без всякого боя мы едва справлялись с текущими проблемами. Ордылов усовершенствовал ручные помпы, но даже с ними мы с трудом удерживали фрегат на плаву. Откачивать воду приходилось непрерывно. В наиболее критические минуты вход шли передаваемые по цепочке ведра. Продвижить шторм подольше, и нам пришлось бы верить судьбу шлюпкам. Бригантина-то, как всегда, потерялась. Море колебалось в опасной близости от пушечных портов Нижней Палубы. Люди порядком вымотались за долгую ночь. Заменить их было неким. Правда, лань шла к нам, да только когда она подойдет. До берега ядрен батон должны вытянуть. Вид у Валеры был измучен. Подозреваю, что у меня тоже А дальше спрашиваю его Кто знает? Шкибер пожимает плечами Мысль понятна Сумеем найти бухту и заняться ремонтом Через какое-то время двинемся дальше Нет, придется всем перебираться на бригантином. Там тоже нехватка людей Так что разместимся без особых проблем В тесноте? Да что теснота? На линейных кораблях при длине в полсотни метров Команда достигает тысячи человек 20 рыл на метр длины. По сравнению с ними у нас будет полный комфорт. Все познается в сравнении. Волны становятся меньше. Потихоньку удается нормализовать работу. Где-то что-то заделать, где-то прикрыть снаружи импровизированным пластырем. Кардинальная на ситуацию это не влияет, однако вода поступает медленнее и мы в состоянии обходиться одними помпами. Когда вдальке появляется полоска берега, осадка у нас уже меньше. Хотя исчез риск будет залитыми через пушечную палубу, на которой, кстати, пушек почти нет. Не совсем нет, только маловато. Ох, маловато. Ничего, мортиры на местах, к ним даже есть зажигалки. Залпа на три, если стрелять одним бортом. По очереди обедаем, досматриваем приближающуюся землю. Мы идем по касательной к ней, пытаемся высмотреть какую-нибудь бухту, и как на зло ничего не попадается. Нет, в море я больше не ходок. Сводим, девчонок, доберемся в Европу и окончательно обоснулись на суше. А в моем офицерском патенте по недосмотру указано лейтенант, но не добавлено флот. Главное будет скрыть флювистерское прошлое. В ветра Петра к воде гнить мне на флоте до скончания века. Или начиная с его начала. Сколько помню, 300летия исправляли не очень давно, в середине 90-х. Армия. И только армия. Я десантник, а не корабел. Берег между тем тянется и тянется. Медленно, как все в этом веке. Зато уже на расстоянии какой-нибудь мели. Подходить ближе Валера опасается. Мели, рифы, мало ли что. Лоции нет, места незнакомые. В бинокль видны джунгли. Стоящие, густые, начинающиеся сразу от песчаного пляжа. Ни бухточки, ни поселка. Глухомань. Наконец объявляется бригантина. Ее паруса едва маячит на горизонте. Значит, часа через два сумеет догнать. Учитывая, что мы еле плетемся, алань по докладам пострадала очень мало. Так мы до вечера ничего не найдем, возвращаясь к Валере. Словно от него зависит попадется там по пути бухта, или их на протяжении нет, сотни сотне мира вообще нет. Переедать ночь на поврежденном корабле что-то не хочется. Блин, должно что-нибудь попасться без всякого убежденного цеза. Убежденности отзывается Ярцев. Часть команды устала спит на палубе, словно не угрожает опасность потонуть вместе с аварийным кораблем. Я бы сам с удовольствием выспался даже напоследок. Но как капитану нельзя. Откуда-то из трюмов выползает уставший до черноты на лице ордылов. В ответ на безмолвный вопрос мой бывший персональный раб качает головой. Плохо дело. Говорил, сделали все на соплях. В числе ремонтников был и он сам. Действительно говорил, предупреждал и прочее. В бою первым бывшему тогре не бывать. Зато как работнику ему цены нет. Жаль прислушаться мы не могли. Ягуар не будет ждать, пока мы починимся как следует. Тут по неволе приходится рисковать. Рискнули. Теперь вопрос, сумеем найти сам Изабеллу или потонем раньше? — Володя, сколько времени, по-твоему, потребуется на ремонт? — Спрашивай, чтобы решить, не пора ли избавляться от фрегата. — Жалко его до слез. Столько здесь перенесли. — Так это зависит от, началь... от наличия материалов, — неопределенно отвечает Ордылов. Ну и от погоды, конечно. — Политик, блин, хмыра... хмыкает шкипер. Трактуй, как хочешь. Арделов выкуривает трубку и снова лезет в трюк. На предложение отдохнуть он отвечает категорическим отказом. Лампа потихоньку приближается, даже не знаю, радуюсь этому или нет. Ведь надо будет решать. Жалко ветерана, но задержись мы с ремонтом, и весь поход будет псука под хвост. Найдем мы сегодня бухту, спрашиваю в очередной раз, будто это зависит от шкипера. Валера припадает к бинокну. Берег все так же медленно проплывает мимо. Бригантина видна отчетливо Скоро можно будет сойтись вплотную Словно радуясь воссоединению На небе появляется солнце Волны послушно начинают искриться Они играют вокруг фрегата Накатываются на недалекий пляж На пределе видимости бьются а вынесенный на берег корабль Меня пронзает током Жан-жар Гранье немедленно является назов, зов Хватает протянутый бинокль Стратенно всматривается своими зоркими глазами На лице канонера неопределенное выражение. Он явно не знает, стоит радоваться или горевать. От догадки холодеет душа. Смотрю на Гранье с ожиданием и как он не знает, к добру это или к худу. «Это сан Изабелла, командор», — вздыхает жан жак а потом добавляет. «Как ее?» Томительно тянется время. Еще на подходе видим, что бригантине крепко досталось. Маштый переломанный корпус наклонил одним бортом, почти касается песка пляжа. Всюду видны следы разрушений. Но само положение дает некоторую надежду, что люди, по крайней мере, часть их, выжили. Тут даже не надо было плыть. Словно воочию вижу, как в кромешной тьме матросы пытаются выпрыгнуть за борт, а высокие волны сбивают их с ног, вылакивают прочь от на берега водную бездну. Это матросы, крепкие, здоровые мужики, а женщины... Наташа в положении, как выбраться ей? Развитый корабль безмолвен. Только кричат над ним Чаки до да плещется море. Теплое, но такое равнодушное к чужим страстям. Нет, неравнодушно, коварно и безжалостно.